«Пора. Как раз только на дорогу время и осталось, если быть вежливыми», — улыбнулся тот. «Тогда садимся», — кивнул Бурко и вдруг глянул на Салеева, резко остановившись. «Марата, проедешься с нами, за водителя? Когда мы еще обговорить все успеем, иначе?» «Точно», — согласился тот, как раз терявшийся в догадках. «Как раз и обсудим». «Баталов, тут за меня остаешься, контачишь с Усимовым от пасеки. В случае чего сразу вызывай». «Есть», — казарнул тот. «Рябченко, давай в кшм перебирайся, только чур там водку не пить, башку оторву», сказал Солеев своему водителю и пригласил остальных жестом. «Садимся». Выстрел с охраной рванул первым, за ним сразу пристроился тигр с руководством, его подпер сзади, утыканный антеннами водник. А замкнул колонну еще один выстрел. Итак, поехали. КПП номер 4 на Тверской окружной автодороге. 5 июня, четверг, утро. Еще около пяти утра к КПП, одному из самых оживленных на въезде в город, подъехали две машины с местными номерами. Потрепанные зелки с термофургонами, переделанными в нечто вроде простенького передвижного укрепления. На стеклах решетки из магазинных тележек наварены. В стенках кузовов пропилены узкие вертикально вытянутые бойницы. С машинами ехало восемь разношерстно одетых, в основном штормовки и джинсы, и столь же разношерстно вооруженных мужиков. Кто с АКМ, кто с АКМС все больше потертыми. Командовал ими средних лет дядька с густой щетиной, скорее уже даже бородой. Машины аккуратно остановились у шлагбаума, из блока выбрались несколько бойцов во главе с лейтенантом, внимательно оглядевшиеся по сторонам. С вечера на пост вдруг выскочил со стороны области морф, которого, к счастью, сразу разнесли из крупнокалиберного утеса. Его туша лежала метрах в 50 от укрепления. В город мародерить сходу спросил офицер – «Нет, в ресторан хотим сходить», — засмеялся бородатый. «Мародерить, что же еще?» «Куда планируете?» «В спецавтохозяйство, к мусоровозам, знаете такое?» «А что там понадобилось?» — удивился лейтенант. Наколку дали, что вроде как склад запчастей для грузовиков, не неразграбленный, остался. За ним. Лейтенант обернулся к молодому парню, стоявшему с открытым журналом сзади, и сказал «Попов, запиши». «Есть», — кивнул тот и взялся записывать марку и номер головной машины оплату у вас в чем?» – спросил лейтенант у мужика. патронах. Сколько сейчас положено?» «Да как и раньше. Если пятерка, то 10 патронов с человека и рожок с машины». Второй мужик, молодой, усатый светловолосый, протянул лейтенанту полиэтиленовый пакет, сказав, «Там 140 патронов. Сплошь 5.45». Лейтенант отдал пакет второму солдату, приказав посчитать, а сам обернулся к мародерам. «Мужики, записывайте частоты. Рация есть хоть?» Есть, кивнул тот. Дрова, а не рация, но есть. Если потребуется помощь, вызывайте, пришлем бронегруппу, пояснил лейтенант. Выезжать обратно лучше через нас. Мы досматриваем, кстати, так что если кого куснут или подобное, лучше сами скажите, а то тут всякие бывают. Да мы не впервой опытные, сказал бородатый. Просто обычно с 10-го КПП заезжали. Ну, мое дело все равно предупредить, пожал плечами офицер. Проезжайте. Спасибо, удачи. И вам удачи, берегите себя, аккуратней в городе. Грузовики тронулись с места, проскочили под поднявшейся полосатой трубой шлагбаума и покатили через дачный пригород в сторону города. Было тихо, пусто, правда, возле одного домика заметили сразу две нивы, переделанных в некое подобие рейдовых машин с креплением под пулеметы на дугах. Но людей там не было видно, похоже, что кто-то просто заночевал в поселке. Ты гля точно ведь спать здесь завалились», — сказал усатый водитель бородатому главарю, сидевшему рядом с ним в кабине. «А почему бы и нет, если их там компания, а окна заколотили, то можно спать? Тут мертвяков много быть не должно». «Вон, бродит один», — показал водитель на одинокую колченогую фигуру, бестолково топтавшуюся за штакетником и глазеющую на машины. «Один им мне угроза». Вскоре пригород сменился на новостройки, частично выгоревшие, окружавшие пустынные дворы, в которых тоже иногда можно было разглядеть блуждающих мертвецов. Но в основном твари прятались, как и везде». Дорогу выбирали по карте, но уверенно. Видно было, что в топографии народ соображает. Главный заранее предупреждал о поворотах, причем сверялся он по карте с кучей пометок разными цветами. Кто-то подробно расписал на ней все узкие места, завалы, заторы и все подобное. Проскочив по широкой улице, ведущей к мосту, машины выкатили на него. Неожиданно главный указал на выгоревшее здание кинотеатра «Звезда» с двумя башенками, видневшуюся на только что покинутом берегу Волги, и сказал «Глянь, не соврали!» как у нас на Семеновский кинотеатр. А что за история, спросил через прорезанное окно еще один мужик, сидевший в кузове. Заказал в свое время город проект кинотеатра, а им готовый подкинули, такой, который в Москве построен. Вот и вышли близнецы. Налево нам сейчас, кстати, добавил он для водителя. Свернули на набережную, дальше ехали молча. Потом пару раз вильнули по узким улицам, выкатили к какому-то высокому зданию, главный сверился с картой, кивнул. «Здесь, заезжай во двор, против часовой объезжай». «Понял». Двор был пустынным, заваленным до неприличия всяким мелким мусором. Похоже было, что его гнало сюда ветром со всего района, и во дворе он застревал, как в тупике, собираясь вдоль бетонного цоколя решетчатого забора и стен. «Выгружаемся», — скомандовал старший. Выгружались быстро и очень сноровисто. Очень не похоже на самых продвинутых гражданских мародеров. И в отличие от последних, все мешки и сумки, которые прихватили с собой, были полными, а не пустыми, как следовало ожидать. Да и само административное здание, в которое они направились, никак не напоминало автохозяйство. «Связь проверим», — скомандовал старший, у всех на головах появилась гарнитура с микрофонами. «Наверх аккуратнее в здании кто хочешь может быть, двери на распашку». На стволах автоматов появились трубы глушителей. Двое вошли в подъезд первыми, следом за ними все остальные. Планировку здания они тоже явно знали. Стараясь не шуметь и прикрывая друг друга, вышли на боковую лестницу, по которой пошли наверх, последовательно блокируя клиньями все двери на этажах. Пришлось пострелять, несколько мертвяков валялось прямо на лестничной площадке и уже начали просыпаться на шум. Толстые стены и глушители задавили звук выстрелов, даже рядом с зданием никто бы ничего не заподозрил. Затем был выход на крышу, большую, плоскую, покрытую пыльным рубероидом и уставленную вентиляционными трубами и киосками. Дверь за собой они тщательно заблокировали, а затем группа разделилась. Двое бойцов с автоматами заняли позиции прямо над стоящими во дворе машинами, прикрывая транспорт на случай, если его кто обнаружит и попытается присвоить. Остальные перебежали на противоположный край. — код давай тональный, — скомандовал главный Усатому. Тот уже разворачивал рацию и лишь коротко ответил «Есть». Из двух других длинных свертков появились две винтовки. Не просто винтовки, а сложенные пополам с массивными оптическими прицелами на них, которые после того, как их разложили, стали похожи на противотанковые ружья. И два человека с ними пристроились у края крыши, подбирая позиции получше. Затем тщательно протерли влажными тряпками парапет, на который пристраивали сошки, чтобы от выстрелов пыль не поднялась. Не демаскировал оппозицию. «Есть ответный сигнал», — доложил усатый радист. «По коду на позиции все в порядке». «Ну и занимаемся по плану», — скомандовал Бородатый, извлекая из сумки лазерный дальномер. «Витич, сколько?» — спросил один из снайперов. «Так, момент». «Ага, есть, даже трибуну сделали. До нее 1700. Нормально, как и предполагали». «Ага, понял», — сказал второй стрелок, взявшись за колесики поправок. «Ветра нет вроде». «Ага, нет, почти», — подтвердил старший. «Там тряпочку подвесили, а она почти не шевелится». «Кот, с реки там что?» Сейчас ответил усатый. «Есть сигнал на позиции по коду. Нормально ждем». Ждать им пришлось около трех часов, но недовольства или признаков нетерпения никто не выказывал. Ждать так ждать. Ждать — главное умение снайпера, даже стрелять уметь не так важно. Не умеешь ждать. «Профессия снайпера или разведчика не для тебя, забудь о ней совсем». Никто не курил, даже почти не шевелились. Разговоров было мало, в основном по делу и шепотом. Рацию тоже никто больше не трогал, соблюдая радиомолчание. Затем усатый сказал «Едут». Никто ничего не ответил, но снайперы приложились к винтовкам, словно в очередной раз убеждаясь в том, что не разучились ими пользоваться, а бородатый снова взялся за бинокль». Минут пять снова прошло в молчании, затем Бородатый сказал «Есть колонна, код, всем сигнал готовности». «Есть!» Хорошо видимая в мощный бинокль четверка машин свернула в заводской двор, в котором, кстати, скопилось немало народу. Затем они исчезли из виду, пристроившись за углом. Бородатый начал немного волноваться, но затем вздохнул, облегченно увидев кучку людей, идущих в сторону низенькой дощатой трибуны. «Они!» «Опознаем, всем внимательней!» – забромотал Бородатый. «Коричневая куртка, гражданский бурко» серый свитер серые брюки седина пасечник с ними так с ними солеев не ждали сказал один из снайперов с ним что докучивали да если успеешь ответил бородатый на него не рассчитывали просто как я понял а дерьма на нем выше башки так трое гуннц берешь бурка и пасечника второй целью прыгун тебе Салеев. вторым бери тоже пасечника есть понял откликнулись снайперы Между тем Бурко с пасечником выбрались на трибуну, а Салеев встал сбоку от нее, разговаривая с каким-то человеком в чистой спецовке, который активно кивал и время от времени показывал рукой в сторону реки. «Так!» — выставились, — пробормотал бородатый. «Чего ждем?» «А ждать уже и нечего. Внимание! Огонь!» Две винтовки грохнули разом, выдав в сторону струи раскаленных газов из дульного тормоза и послав в дальний полет две тяжеленные пули. И тут же, через доли секунды, когда еще не только звук выстрелов, но и первые выпущенные пули не достигли цели, самозарядные винтовки ударили повторно, а затем снова, уже в третий раз, как бы закрепляя результат. «Минус один, два, три», — скороговоркой отсчитал бородатый и тут же крикнул. «Отходим, код-сигнал!» «Есть!» В заводском дворе бегали, суетились, кто-то залегал из-за угла, выдвинулись две бронемашины, водя стволами крупнокалиберных пулеметов, но заметить уже никого было нельзя. Снайпера вскрыло ограждение крыши. А понять сразу, что снайперы стреляли более чем с полутора километров, бывает обычно трудно. Непривычна эта дистанция. С крыши размотались бухты троса, на всех оказалась надетая подвесная. Никто даже время не стал терять на пробежку по лестнице, извилистой и чреватой засадами. Восемь человек в одном рывке спустились во двор, и еще через минуту зелы рванули со двора, распугивая эхом завывающих моторов птиц-ворон на деревьях. Отход был коротким, но по путанному и извилистому маршруту, чтобы исключить риск преследования. Остановились у высокого металлического решетчатого забора, тянувшегося вдоль набережной. Прямо с крышку кузовов перепрыгнули через него и со всех ног побежали к реке, где постукивали лодочные моторы. Два серых пластиковых катера покачивались на мелкой речной волне у самого берега. Два пулемета уставились стволами наверх, готовые прикрыть отступающих. Но прикрывать не пришлось. Все прошло по плану. И вскоре две лодки, завывая мощными моторами, понеслись вниз по реке. Водный маршрут никакими блоками КПП не перекрывался. Иван Усимов. Опер. 5 июня, четверг день. «Ты охренел?» «Не может быть», — сказал стоящего во дворе КПУ Усимов, когда к нему прибежал с вытаращенными глазами радист. «Да правда все. Охрана связалась. Все в панике. Вот текст». Радист размахивал бумажкой. «Снайпера их завалили. Стреляли с крыши откуда-то». «Все, понял я. Давай на свое место. Сейчас обмен такой пойдет», — отправил радиста Иван. Из дома выбежал Баталов, которому тоже сообщили по короткой связи. «Иван, слышал?» «Слышал», — кивнул тот. «И главный, и пасечник, и Солеев. Всю верхушку выбили». «Кто бы это?» хрен его знает», — пожал плечами военный. «Есть идеи?» «Если только на тех, с кем навстречу лететь собирались завтра», — пожал плечами опер. Там большой напряг ожидался, вот те и могли решить разрулить по-своему, но это теория, толку от нее около нуля. Что делать дальше будем?» С этими словами Усимов поглядел в глаза бывшему наемнику. «Мы тут за главных остались», — пожал плечами тот, сложив мощные руки на груди. «Я у Салеева замом был, командование ко мне переходит. Что скажешь?» «Аналогично по пасеке», — ответил Усимов. «Аверчука нет, Еременко нет, моя очередь, так сказать». «Да, Еременко накосячил», — несколько не кстати вернул Баталов. «С замом по науке теперь кто остается? Без него нельзя, это доход». «Зам по науке у нас в подвале сидит», — усмехнулся Иван. «Умный, хитрый и все ходы знающий. Какой нужен?» «Я так понял, что с остальными они накосячили немало», — заметил Баталов. «Тоже грех все прощать, да и вообще». «А нам только Домбровский нужен», — улыбнувшись, ответил Усимов. «Остальные лишние». И еще у Бурку были с собой компакт-диски с допросами. Надо бы их изъять и ко мне в спрятать». «К нам в сейф», — поправил его Баталов. «Копии снимем». «Договорились. Граната есть?» Баталов молча похлопал по гранатной сумке. «Тогда пошли вниз». Стальная дверь в подвал захлопнулась за спиной. Со всех сторон обступила тишина. «Дай гранату», — сказал Лупер, протягивая руку. «Я сам ответил. Баталов отстраняет того от двери». Громыхнул тяжелый замок, дверь открылась. В пустой тесной камере без мебели сидели на полу двое. Испуганные, грязные, один с кровью на лице, потому что Бермана ломали быстро и энергично. «Привет!» — сказал Баталов и закатил внутрь РГД-5. Дверь захлопнулась. Оттуда приглушенно донеслись крики, затем грохнуло. Грохнуло неожиданно громко. Крики затихли. Еще дверь, за которой обнаружился перепуганный почти насмерть Домбровский. — Николай Ильич, — улыбаясь, обратился к нему Усимов, — должен сообщить вам пренеприятнейшее известие. Тут он выдержал паузу, с удовлетворением наблюдая, как на штанах бородатого системного аналитика быстро расплывается темное пятно. Господин Бурко погиб в результате покушения на него со стороны неизвестных. С ним погибли генерал-пасечник и полковник Салеев. Покушение произошло на торжественном митинге по поводу запуска литейного цеха. «Как?» — не понял тот, даже не замечая своего конфуза. «Снайперы застрелили», — ответил Усимов на вопрос «Как?» «С крыши, из дальнобойных винтовок. Хорошие снайперы, профессионалы. Но разговор не об этом, а о том, что у нас есть с вами прекрасная возможность забыть все неприятные разговоры, что велись в этом здании». «Не понял, совсем растерянно», — сказал Домбровский, скомка в бороду. «Власть сменилась, если проще», — ответил тот. «На место главного кандидатур нет и не будет. Главный был один. Я заменил пасечника майор Баталов-Салеева. Вы возвращаетесь на свою работу, потому что кто-то должен рулить наукой. Мы не сумеем. Согласны?» «Да, конечно. Тогда вы свободны. Сейчас поедем обратно, там вы брючата свои смените, а то что-то промокли они у вас», — не удержался от издевательства Иван. «Ой, простите», — засуетился Домбровский, пытаясь натянуть подол свитера на мокрое место. «Да ладно, с кем не бывает». «Один раз не пидераз», — захохотал собеседник, похлопав ученого по кослявому плечу. «Поехали из этого неприятного места». «А... -а, -а, -а Боря со Славой». «У них несчастный случай произошел», — ответил Баталов, — «при общении с гранатой». «Гранаты эти такие... безобразия в общем». «О, слышите, кто-то уже ожил». «Действительно, из-за соседней двери доносился чей-то крик, вскоре затихший, правда». «Поехали, Колян, поехали!» – подтолкнул Домбровского к выходу Усимов. «Не зависай! Мне еще жилплощадью сегодня разобраться надо, а то в господском доме все больше не те люди живут, надо обмен произвести». «А ты жену гони, у тебя же новое на рабочем месте, а?» Домбровский неожиданно покраснел и Усимов вновь захохотал. «Не ссы, Коля, все будет как на воле!» Сергей Крамцов, партизанский командир, 6 июня, пятница утра. белевский появился неожиданно. Весь какой-то ошалевший, и мы как раз в столовке на завтрак рассаживались. Я был сонный, равно как и сидящая рядом Татьяна. «Дорвались» называется. Хоть в нашей общашке места для секса не было, приходилось выискивать укромные уголки, но все же находить их получалось. А то, как прорвало, то все время в напряге были, а теперь вроде как самое страшное позади. «Серый, ваш выезд на аэродром отменяется», — сказал Белоборысый Старлей. «Уполномочен тебя поставить в известность, так сказать». «Мы с вами сегодня строимся и маршем в пламя». «А чего так удивился я? Буркова вообще зассал на контакт идти?» «Грохнули вашего Буркова», — смехнулся Белявский, — «и двух его замов». «Тебе привет от Пантелеева». «Вот Во как!» — протянул я. «Ну тогда все как надо. Есть все же справедливость. Эх, кабы не марш, точно бы напился. Это отметить стоит. Серый, в пламени отметим, в лес разговор лёха В стельку, в дым, в задницу». А если Пантелеев еще и жилплощадь нам выделил, то можно и новоселье до да кучи. «Точно. Дом не обмыть, сгорит обязательно», — авторитетно заявил Шмель. «Алкаши, блин!» — фыркнула Аня. «Не тебе судить, и еще!» — наставительно отозвался лёха «Тебе пока только убивать можно, а пить нельзя. И еще долго нельзя будет. Тебе когда, двадцать один?» «Поболтай!» — разозлилась она. «Убивать мне как раз можно, этого достаточно». После завтрака столкнулся с Валерой и его вечными спутниками, Матроскиным и Швили. «Слыхал, чего за дела, пожал тут мне руку? Привалили Александра Света Владимировича со всеми подвывалами. Не прилетит он тебе навстречу, не обнимет и руку не пожмет. Кто его так, а? Не знаешь? Откуда мне, пожал я плечами? Я же тут все время сидел. Конкуренты, блин. Да откуда у него конкуренты, хмыкнул куда более опытный в таких вопросах Валера?» «Тут чего-то другое. Надо посмотреть, кто там на власть присядет, да насчет него всерьез подумать. Кусок-то сладкий». «Может быть, с серьезным видом согласился я, а сам чего думаешь?» «Баржу мы тут торговали небольшую, тоже сегодня отвалим. Местные ее до плотины догонят, а там уже мы сами». «А на хрена тебе баржа?» «Торговать будем, — решительно ответил Валера. И тут народ еще переселяется, перевезем их за выгоду малую». «Что за народ?» — удивился я. Да всякий, кто откуда, кто в местной группировке влиться не сумел, как-то загадочно ответил Валера, глянул на часы, засуетился, протянул руку. Ну, бывай, удачи, свидимся еще. На базаре меня ищи, или в Боковке, это на Иваньковском водохранилище В Боковке даже выше вероятность. Понял, спасибо за помощь, сказал я, пожав широкую и Валерину ладонь. Увидимся. На том и распрощались. В 11 утра колонна вышла из расположения БРДМ-2 в качестве дозорной машины, в которой сидели мы с Татьяной Ивановной и Шмель с Васькой, а за нами вся колонна, к которой пристроились еще два грузовика и БТР-80. Замелькал по сторонам мрачный городской пейзаж, вскоре сменившийся серым пригородным, а потом и зеленым загородным. И я действительно вдруг ощутил, что мы едем домой. И уже не так, как раньше, крадучись, а уже уверенно, в немалых силах, как по своей земле. Ни мертвяки у нас ее не забрали, ни бандиты, никто. И не заберут. Не было с нами Сергеича, который погиб в бою. Не было Николая, который пришел к нам добровольцем и тоже погиб за общее дело. Зато были остальные. Все, кто собрался в один отряд. Тот самый, с которым мы спаслись, выжили. А потом сделали что-то такое, чем действительно можно гордиться. И мы этим гордиться будем наверняка. По крайней мере, мне теперь будет тоже проще смотреть в глаза людям. Конец книги.